Глава 844. Жадный делец. Как это возможно? Ни один их Айюинзы застыл как громом поражённый. Двое стариков в пурпурных халатах, которые принадлежали к имперторскому дому, тоже одеревенели. Остальные члены их семьи во все глаза уставились на луч света, на их лицах проявилась целая гамма эмоций. В такой ситуации никто не смог удержать себя в руках. Стол полого света, бьющий из головы Ван Буэлэ, пробил атмосферу планеты и достиг космоса. Из далека это выглядело так, будто открылось око небес. И теперь она взирала на всё сущее внизу. Высвобождение такой силы вызвало землетрясение и рокот в небе. Во все стороны волнами расходилась красноватая энергия. Занялась буря. Ван было находился в самом её центре, среди воющего ветра, способного сравнять землю и горы и вызвать в океанах страшные шторма. Люди вокруг в панике разлетелись в разные стороны, на их лицах застыл не поддельный испуг. Небеса. «Насколько же он высокий? Десять тысяч метров? Может, даже сотня тысяч метров?» «Мне не чудится? Может, я вчера переборщил с духовной травой?» «Так, кто тут настоящий император?» Толпа возбуждённо гудела. Практики из цивилизации первозлота в радужных халатах наблюдали за всем через прорези в фиолетовых масках. Уведенное сильно их поразило. Разумеется, они восприняли происходящее намного спокойнее членов императорской семьи, но такой внезапный поворот всё равно застал их врасплох. Только возглавлявший их бессмертный, казалось, никак не отреагировал на случившееся. Появился блеск в его глазах, очень быстрый и исчез. Очевидно, столп света Иван Брол был чем-то совершенно невероятным. На фоне этого великана лучи света от членов императорской семьи напоминали кучку цыпляц. Иван Броло не ожидал, что так всё сложится. У него сразу появилось дурное предчувствие, когда бессмертный достал бронзовую лампу. С первых минут на кладбище его не покидало ощущение принятия. Это место не только не пыталось изгнать его, как какого-нибудь чужака, она встретила его очень радушно. Странно, но не повод поддаваться панике. Император использовал свою кровь в попытке открыть врата на кладбище, но Гаделуфа только один клон Ван Боло, созданный техникой истока иллюзии, поэтому в нём не было ни капли крови. Вот почему он рассудил, что его нельзя было счесть наследником линии крови. Его не должны были раскрыть. Где-то на задворках Харазама прорыталась ещё одна теория. Но он хотел её проверить. После случившегося ему очень хотелось скривиться, но он сдержался. Вместо этого в его глазах холодно блеснули. Его теория подтвердилась. Вместо отторжения или изгоняющей силы на имперском кладбище я чувствую принятие, радушие. Это точно как-то связано с техникой Ока кошмара. Но дело не совсем в ней. Главная причина такой реакции кроется в воле техники Ока кошмара, она тесно связана с цивилизацией Божественное Око. С высокой долей вероятности это воля патриарха создавшего технику божественное око, человека, которого здесь называют первым императором. Именно к такому выводу он пришёл за одно короткое мгновение. Старый император, совсем недавно рявчёший на взрыв, и замял на уставился на Ван Баоле, словно не слыша выкриков своих соплеменников. Поറും мгновение спустя он скочил на ноги, а потом опустился на колени, дабы отдать Ван Баоле земной поклон. Высокочтимый патриарх, это наш уважаемый патриарх, явилась его душа. «Он наконец вернулся к нам!» С волнением в голосе закричал старик. Похож, он был искренне рад возвращению патриарха. От радости он начал биться лбом об землю. Его крики стали чем-то вроде ушата холодной воды, который вылился на головы всех членов императорской семьи. Те, кого силой заставили поддержать Хаюньзи, с дрожьей в ногах упали на колени. «Приветствую, высокочтимый патриарх!» «Патриарх?» Некоторые члены семьи, включая Хаюньзи и двух стариков рядом с ним, остались стоять. В их глазах появился кровожадный алочный пляск. Ван Буалэ нахмурился при виде такой реакции императора и части его семьи. В поведении старика не было ничего странного, но Ван Буалэ всё равно никак не мог избавиться от навязчивой мысли, будто он что-то упустил. Он появился здесь слишком уж вовремя. Одновременно с ним на кладбище прибыла императорская семья, что позволило ему узнать об их секретах и тайном сговоре с цивилизацией Первозлата. Это не могло быть простым совпадением. Крики старика про возвращение патриарха дали Ван Буэлэ несколько новых зацепок. «Ни за что не поверю, будто тут не замешан Сахаян. Какая выгода ему отправлять меня сюда? Именно сейчас. Может, Сахаян как-то связан со старым императором? Тот что-то сказал про возвращение их патриарха. Может ли такое быть, что старик заключил сделку с Сахаяном и попросил у него, чтобы их патриарх вернулся? Получается, Сахаян работает не с одной стороной. Ладно, поглядим, кто наиболее важный актив». Ван Боле внезапно рассмеялся. Сэ Хаян не первый раз проделывал нечто подобное. На древнем мече из позеленевшей бронзы он продал сведения о маршруте Ван Боле Ивану другому, что сделало возможным организацию засады. Но в итоге это помогло Ван Боле сбавиться от этого самого недоброжелателя. Они даже поделили плату за информацию. Изначально Ван Боле планировал как можно скорее попасть в Ссыпальницу, но теперь план изменился. Без изгоняющей силы ему некуда было спешить. Хотя беспокойство воле техники и кошмары немного настораживала, но он не собирался отказываться от наитречейшей возможности, способной изменить всю его жизнь, но перед этим следовало взять ситуацию под контроль. В таком деле следовало свести элемент случайности к минимуму. С этой мыслью он дал волю силе культивации. Появились императорские латы, и их сила прокатилась по округе, накрыв всех могучим давлением. В лица членов императорской семьи, которые неопали на взничь, как будто ударила невидимая волна. У них изо рта брызнула кровь, а сами они сильно дрожали. Ван Боле взмыло в воздух, воздух с головы кружительной скорости помчался к трём старикам. По лицу Хайэньзы и двух принцев рядом с ним промелькнуло удивление. Времени на бегство не осталось. Следующим мег Ван Боле возник прямо перед ними и обрушил на них силу стадии бессмертия. В момент удара пламя бронзовой лампы в руках Хайэньзы внезапно стало ярче. Кто-то внутри неё презрительно фыркнул, а потом, из огня Ван Боле устремился палец. От него исходила мощь практики стадии планеты. В момент столкновения двух сил Ван Буэлэ нахмурился. Когда раздался оглушительный грохот, он быстро отступил. Пламя звезды в его теле ослабляло атаку пальца до полного её рассеивания. Несмотря на помощь Звёздного огня, Ван Буэлэ почувствовал боль от закипавшей внутреннего эссенции. Отступив на безопасное расстояние, он мрачно посмотрел на вылетевший из лампы палец. Хэй Юнь Зы и два других принца утерли с лба испарину, Они уже мысленно попрощались с жизнью. Без защиты бронзовой лампы они бы погибли страшной смертью. «Кто ты такой?» – тяжело дыша спросил их о Юньцзе. Принцы не интересовали Ван Пула. Он не сводил глаз с бронзовой лампы. Похоже, они решили перестраховаться и оставили в лампе частицу божественного сознания практика стадии планеты. Цивилизация Первозлата явно планировала нечто грандиозное. Теперь Ван Пула ещё сильнее захотелось заполучить содержимое усыпальницы. «Ты то не только пережил мою атаку, но и породил самый высокий луч света среди членов твоей семьи. Мне плевать, кто ты такой. Мои предсказания оказались верны». Из бронзовой лампы раздался холодный голос. «У нас появился идеальный шанс отпереть имперскую усыпальницу цивилизации Божественное Око. Целло, сними печать и поймай его. Мы принесём его в жертву!» В словах говорившего сквозили кровожадность и безжалостность... После приказа Цзело, практик начальной степени бессмертия, повернулся к лампе и накрыл ладонью кулак. "Как прикажете, повелитель". В этот же миг в его теле что-то громко треснуло, как будто сломалась печать. Его культивация взмыла с начальной на среднюю степень бессмертия, и её рост не останавливался вплоть до великой завершённости. Теперь Цзело напоминал настоящего бога. Повернувшись к Ван Паоля, он слегка ему улыбнулся. "Я не знаю, кто ты такой". Но ты причина, почему я здесь. У Ван броула сузили зрачки. Он без колебаний бросился бежать. Какие к чёрту предсказания, Сахаян, что тебе постабло? Ты что, поставил с разной три стороны?